Глава 45. Первым их замечает Элидж. Эдвин Элидж каждое утро просыпается в 6 и медленно, но целеустремлённо доходит до отворот на Куперс-Чейз. Пройдя вдоль ограды от скота на главную дорогу, он смотрит направо и налево, ещё раз смотрит на всякий случай и медленно возвращается. Дело сделано. К половине 7-го Он снова у себя в квартире и не показывается оттуда до конца дня. Куперс-Чейс есть Куперс-Чейс. Никто не спрашивает его, в чём дело. В конце-то концов, вон одна женщина из Теннисона прогуливает несуществующую собачку. Что угодно, лишь бы вытащить себя из постели. Элизабет есть Элизабет. И она однажды решила перехватить его ни взначей на обратном пути. Ранний туман пар дыхания и сутулая фигура человека в плаще напомнили ей счастливые времена в Восточной Германии. Он поднял на неё глаза, одобрительно покивал и сказал: "Не надо, я уже проверил". Элизабет ответила: "Спасибо, мистер Элич". Потом повернула, и они вдвоём пошли по дорожке в очень приятном молчании. Ибрагим говорит, что Элидж раньше был школьным директором, а в последнее время пасечником. Элизабет различает в его речи намёк на Норфолкский выговор, а других материалов в его досье на мистера Эдвина Элиджа нет. Первым шёл Линдровер Яна Вентама. Это было в 6:00 утра. Элидж видел, как внедорожник, не доезжая до него, свернул по просёлку к ферме Плейфера на холме. Экскаваторы Обогнали Эллиджа уже на обратном пути в шесть двадцать. Он их и взгляда не удостоил. Видимо, поджидал другую машину. Эти стояли нос к носу на прицепе платформе, медленно тащившемся по дорожке. На рассвете хорошо прихватывать наркоторговцев или вооруженную банду, а с Куперс Чейзом это практически бессмысленно. Если бы кто-то вел репортаж... Первый телефонный звонок был бы зарегистрирован в шесть двадцать одну. Везут технику, два экскаватора уже свернули к нам. В смысле, я не знаю, а ты? Стоило загореться сигнальному костру, новость к шести сорок пяти разлетелась по поселку, причем только по проводной связи. Ибрагим в феврале попробовал завести группу в WhatsApp, но она заглохла. Проживающие выходят из домов. и обсуждают, что делать. В половине восьмого Ян Вентом возвращается с холма и, свернув на дорожку, обнаруживает, что весь посёлок в сборе. Кроме Элвина Элиджа, с него на сегодня хватит волнений. Рядом с Яном Вентомом сидит Карен Плейфер. У неё сегодня в Куперс-Чейзи утренняя лекция. Платформа с басовитым урчанием дотащилась от поворота. И теперь осторожно маневрирует на стоянки. Богдан, спрыгнув с места рядом с водителем, отпирает тяжёлые деревянные ворота на узкую дорожку к саду вечного покоя. Ты погоди-ка, сынок. Рон подходит к Богдану и трясёт ему руку. Я, Рон. Рон Ричи. Это что тут такое? Богдан пожимает плечами. Землекопы? Вижу, что землекопы, сынок. Зачем они тут? И Рон поспешно добавляет: только не говори землю копать. К воротам подтягиваются все новые проживающие, обступают Рона и ждут ответа. Ну так что, сынок? Зачем они тут? напирает Рон. Богдан вздыхает. Вы сказали не говорить, чтобы копать. Другого ответа у меня нету. Он смотрит на часы. Сынок. Ты вот открыл эти ворота, а ведут они только в одно место. Рон видит толпу и не собирается упускать такой шанс. Он поворачивается к собравшимся, находит глазами своих. У Ибрагима подмышкой всё для бассейна. Джойс как раз подошла с фляжкой в руке и кого-то высматривает. Бернарда, конечно. Ализабет держится позади, и с ней редкий случай Стефан Он в халате, но ведь не он один. Рон виновато южится, увидев мужа Пенни Джонна, который, как всегда в костюме, приостанавливается по пути к Ивам. Рон давным-давно не навещал Пенни и понимает, что надо бы, пока не стало поздно, но ему страшно. Рон хочет обратиться к слушателям, взобравшись на нижнюю перекладину ворот, но почти сразу теряет равновесие. И благоразумно возвращается на твёрдую землю. Ничего, всё равно он своё дело знает. Но разве не мило? Мы все, парочка поляков и экскаваторы, все вышли подышать утренним воздухом. Шайка вентама подкрались в 6:00 утра выкапывать наших монахинь. Без предупреждения, без обсуждения явились в наш посёлок И выкапывают наших монахинь. Рон поворачивается к Богдану. Разве вы не это затеяли, сынок? Да, это, признаёт Богдан. Лендровер тормозит рядом с экскаваторами. Вэнтон выходит из машины. Он оглядывает толпу, потом Богдана, который пожимает плечами. Карен Плейфер тоже выходит и улыбается представшему ей зрелищу. А вот и он сам. замечает подошедшего Вэнтома Рон. Мистер Ричи, здоровается Вэнтом, извиняясь, что нарушил ваши планы, мистер Вэнтом, говорит Рон. Ничего, ничего. Валяйте, выступайте с речью, отзывается Вэнтом. Как в пятидесятые или когда там вы были в силе? Но когда закончите, освободите, пожалуйста, проезд на эту дорожку. Мне там надо кое-что раскопать. Боюсь, Сегодня не выйдет. Рон снова оборачивается к толпе. Видите, мистер Вентом, какие мы все тут дряхлые. Вы посмотрите, нас толкни, и мы рухнем. Только нас видели, настоящие развалины. Плёвое дело. Плёвое дело, а? Лёгче лёгкого. Но знаете, кое-кто из наших кое-что повидал на своём веку. Так я говорю. Его шумно поддерживают. Здесь люди кое-что повидали, и не в обиду вам, люди эти получше вашего. Рон выдерживает паузу, обводя взглядом собравшихся. У нас есть один-два солдата, у нас есть учителя, есть врачи, люди, которые знают, как разобрать вас на части и сумеют собрать заново. Здесь есть люди, ползавшие по пустыням, строившие ракеты, Убивавшие убийц и страховые агенты, выкрикивает к общему восторгу Колин Клеменс. Короче, мистер Вентэм, взмахивает руками, он. Здесь люди знают, что такое драка, а вы, подкрашившись в пол седьмого утра с вашими экскаваторами, так и напрашиваетесь на драку. Ян, выждав и убедившись, что он все сказал, расстрелял все патроны, выступает вперед, чтобы обратиться к той же толпе. Спасибо, Рон. Полная чушь, но спасибо. Драки не будет. Вам дали возможность всё обсудить. Ваши возражения были высказаны и отклонены. Адвокаты у вас здесь тоже есть, так? Кроме этих, которые вроде бы ползали по пустыням. Бардисты-то есть? Юристы? Господи, да у вас тут и судьи имеются. Вот где вам надо было драться в суде. Там был честный бой, и вы проиграли. И теперь я желаю проехать в 8 утра на свою землю и произвести запланированные работы, за которые я плачу и которые, между прочим, тоже не в обиду, позволят удержать ваши коммунальные платежи на нынешнем разумном уровне. И я проеду. Желаю и проеду. Упоминание коммунальных платежей оказывает заметное действие на молодошные элементы в толпе. Да, до ланча ещё предстоит убить 4 часа. И все рассчитывали на представление, но этот тип и впрямь дело говорит. Джойс с Бернардом во время выступления Рона тихонько отошли, а теперь вернулись со складными садовыми креслами под мышками. Пройдя сквозь толпу, они расставляют кресла на дорожке. Джойс в свою очередь обращается к толпе. Радио Кента обещало прекрасное утро. Так что не хочет ли кто посидеть с нами? Можно устроить на целый день, если у кого найдутся свободные столики для пикника? Рон оборачивается к толпе. Кто за то, чтобы посидеть здесь за чашечкой чая? Толпа оживляется. Собирают столы и стулья, ставят чайник, вспоминают, что есть в шкафу. Для выпечки рановато, но посмотрим, не дождёмся ли времени, чтобы там не было а развлечения. Хотя, опять же, насчет коммунальных платежей он дело говорит. Ибрагим, стоя у кабины автоперевозчика, завязал разговор с водителем. На глаз он оценил длину платформы в тринадцать с половиной метров и рад узнать, что в ней тринадцать и три десятых. Неплохо, Ибрагим, можешь еще. Элизабет уводит Стефа на домой целым и невредимым, сварит ему кофе. И вернётся.